«И какова вероятность того, что это тот самый Лебедь, господин заместитель министра?» «Посмотрим». «Рассуждая логически, это он». «Следуя теории вероятности, это может оказаться и не он». «Хм... Вы позволите сообщить это моим клиентам?» «Я думаю, лучше подождать известия от Гринберга». «Он выиграл, чтобы разобраться совсем на месте. Могу ли я передать вам это известие на космическом катере?» «Разумеется, сэр. И еще, доктор, я позволю себе спросить вас...» «Да, сэр. Вчера в разговоре с Гринбергом вы сказали очень странную вещь. Возможно, это шутка или случайная оговорка. Вы упомянули, что Земля может испариться». Раргальянец долго молчал, а потом заговорил на другую тему. «Скажите, пожалуйста, с каком основании ваша логика подсказывает вам, что гадкий утенок является тем самым лебедем?» «Земной корабль», — начал мистер Кику, тщательно подбирая слова, «посетил незнакомую планету в то же самое время, которое фигурирует в ваших данных». «Описание расы...» Населяющий планету соответствует вашей характеристике, хотя и не с такой же точностью, как время. На этом корабле был вывезен один экземпляр местной фауны. Он жив до сих пор, хотя минуло более 120 лет. Мистер Гринберг должен привести этого инопланетянина для встречи с вашими нанимателями. «Я и ожидал!» — радостно воскликнул доктор в тайму. «Я не верил, но именно так должно было быть!» э, «Сэр, вы сделали меня счастливым!» «В самом деле?» «Да, очень! И теперь я могу говорить с вами откровенно!» «Что касается нас с вами, мы всегда могли говорить откровенно!» «А вот какие инструкции вам дали ваши клиенты?» «Инструкции не содержали никаких запретов. А вот обычаи той или иной расы находят отражение в словах, что произносят ее представители». «Иной раз мне так и казалось», – прошелестел мистер Кику бесцветным голосом, – «именно так и обстоит дело». К примеру, вы навещаете своего неизлечимо больного друга и знаете, что он умирает, и помочь ему невозможно. Стали бы вы выражать сочувствие по поводу участи, которая его ожидает? Нет. Но если бы он завел разговор на эту тему, я высказал бы ему свое мнение. Вот и я в разговоре с вами и мистером Гринбергом исходил из обычаев вашей расы. Доктор в тайму. Ответьте откровенно, угрожает ли один-единственный корабль инопланетян безопасности нашей планеты? Я буду откровенен, мистер Кику. Если гроши убедятся, что их соотечественница погибла или навсегда потеряна, то Земле не будет нанесено никакого ущерба. Земля просто исчезнет. «И это сможет сделать один-единственный корабль?» «Да, и без чьей-либо помощи!» «Доктор Фтаймл, вы не убедили меня. Наши средства защиты внушительны. Возможно, вы даже не представляете их мощи. И если они настолько глупы, мы можем показать зубы!» Фтаймл печально посмотрел на него. «Мне известно много слов». на различных языках многих цивилизованных рас, которые могли бы помочь мне убедить вас. Но, поверьте мне, вся ваша защита, образно говоря, значит для них не больше, чем бросание камней в мощный космический крейсер. Хм, ну что ж, увидим. Но лучше бы обойтись без этого». Я не люблю, доктор, когда проблемы решаются с позиции силы. Это значит, что дипломаты оказались бессильны. Вы сообщили им, что федерация готова принять их в содружество цивилизации. Я не мог достаточно ясно объяснить им смысл вашего предложения. Означает ли это, что их намерение отнюдь недружелюбны? Их намерения э, не воинственны. Как это лучше объяснить? Вряд ли вас обуяет военный азарт, если вы прихлопнете муху. Гроши практически не подвержены воздействию того, что мы с вами считаем опасным. Э, по нашим с вами понятиям они бессмертны. Вот поэтому они смотрят на нас сверху вниз или, по-вашему, с высоты Олимпа и не видят смысла завязывать отношения э, с менее развитой расой. Вот почему ваше предложение не было принято всерьез, хотя, поверьте, я изложил его в точности. — Я думаю, они очень недалеки, — недовольно пробормотал мистер Кику. — Это не так, сэр. Они оценивают вашу, да и мою тоже расу по достоинству. Они уверены, что наши познания в физических науках достаточны, раз мы способны на межзвездные перелеты. Поэтому они планировали продемонстрировать перед вами военную мощь, чтобы убедить вас в необходимости вернуть грошу, так как считать будет язык силы наиболее понятен для вас. Он сделал бы это даже... «Точно так же, как мы э, подгоняем животное палкой». «Да? А вам известно, в чем состоит эта демонстрация?» «Да, я знаю. Они собираются слегка коснуться Луны и оставить на ней неизгладимый след длиной в тысячу миль, чтобы убедить вас в серьезности своих намерений». «Ваши слова не совсем убедительны. Мы можем отдать приказ своим кораблям сделать то же самое». «Но мы этого не хотим!» «Сумеете ли вы это совершить одним кораблем в несколько секунд с расстоянием в четверть миллиона миль, не прилагая особых усилий?» «Неужели вы думаете, что такое возможно?» «Для них – да. И это всего лишь небольшой эксперимент, сэр. В их части галактики наблюдались катастрофы космических масштабов». и вовсе неестественного происхождения. Мистер Кикку был озадачен. Если это правда, то такая демонстрация интересна уже тем, что докажет их колоссальное могущество. Потеря лунных гор ничего не значит, однако эвакуация немногих людей с огромной территории весьма затруднительна. А вы им сообщили... что Луна населена. Для них имеют смысл только они сами. Остальные их не интересуют. Мда. Возможно, все-таки есть. Доктор, сообщите им, что их гроши сейчас на Луне. и активно ищут, но произошла непредвиденная задержка. Раргалианец изобразил на лице почти человеческую широкую ухмылку. Сэр, Я восхищен вами. Я буду счастлив передать им такое послание. Я уверен, что они откажутся от своего жестокого эксперимента. Всего вам доброго, доктор. Я буду поддерживать с вами связь. По дороге из космопорта мистер Кику поймал себя на мысли, что уже не испытывает отвращения к медузогуманоиду. Возможно, он просто привык к нему. Более того, он даже казался теперь славным парнем. Доктор Морган, без сомнения, чудесный гипнотизер. Лоток, входящей документацией, был, как и всегда, переполнен. Кику с удовольствием окунулся в привычную рутину текущей работы и постарался отвлечься от мыслей о грошах. Во второй половине дня связисты сообщили, что его вызывает мистер Гринберг. Немедленно соедините, проговорил он с облегчением, предчувствуя разрешение проблемы. Босс начал Гринберг. Да, слушай у тебя, серж, черт возьми, ты выглядишь слишком озабоченным. Я прикидываю, не завербоваться ли мне рядовым к в этот самый в космический легион. Оставь юмор. В чем дело? Наша пташка упорхнула. «Упорхнула?» «Куда?» «Я бы тоже хотел это выяснить. Наиболее вероятным считается лес западу от города». «Тогда зачем ты попусту тратишь время? Иди и разыщи ее!» Гринберг тяжело вздохнул. «Я так и думал, что вы мне это посоветуете». А теперь представьте себе пастбище в 10 миллионов акров и почти без дорог. А местный шеф полиции со всем своим штатом и с половиной шерифов округа рвется опередить меня и привести в исполнение смертный приговор. Он даже назначил награду экипажу машины, которая первая его обнаружит. Что? Все обстоит именно так. Отмену они не получили и проявляют достойное рвение во исполнении вашего приказа, и этот ретроград не желает ничего слушать. Он даже не позволил мне воспользоваться имеющимися в полиции средствами связи, а поскольку наше участие в этом деле закончилось, то я даже не имею реальной власти, чтобы воздействовать на него. И ты принимаешь это как должное?" резко спросил мистер Кику. Просто ждать, пока все это обернется катастрофой? Именно этим я и занимаюсь. Я попытался связаться с мэром, его нет в городе. Я позвонил губернатору, он на закрытом судебном процессе. Начальник лесничества тоже отсутствует. Скорее всего, он среди охотников, которым не терпится получить вознаграждение. Как только я закончу докладывать... Я немедленно разыщу шефа полиции и поговорю с ним по-мужски, пока мозги у него не встанут на место. Тебе давно уже надо было так сделать. Я обязательно это организую, но мне очень нужна ваша помощь. Ты ее получишь. Ваша помощь не должна ограничиваться официальным разговором с губернатором. Даже если я договорюсь с этим психом, И он согласится отозвать своих цепных псов Все равно мне необходима ваша помощь Для того, чтобы прочесать 10 миллионов акров Нужны корабли и люди Много людей и много кораблей, босс Кстати, я еще не отказался от мысли поступить э -э -э, в космический легион Мы непременно окажемся там оба Мрачно пошутил мистер Кику Хорошо, действуй «Мне было очень приятно работать под вашим чутким руководством». Мистер Кику ничего на это не ответил. Он просто отключил аппарат. Далее он действовал очень быстро. Он направил срочные телеграммы губернатору штата, мэру Уэствилля и Уэствильскому окружному суду. Несколько секунд он неподвижно сидел за столом, а потом отправился к генеральному секретарю федерации с просьбой помочь войсками.